Глава 13 Когда я выпрыгнул из окна лазарета, прохладный ночной воздух ударил мне в лицо, принося с собой запахи города и отголоски его вечерней жизни. Я мягко приземлился на соседнюю крышу, используя поступь водного дракона, и на мгновение замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Тело все еще неприятно покалывало после боя с арендаром, но пилюли восстановления уже начали действовать, наполняя меня новыми силами. «Действительно, качественная вещь!» Полная луна висела в небе, словно огромная серебряная монета, заливая город своим мягким светом. Я невольно залюбовался этим зрелищем, чувствуя, как лунный свет насыщает мою ци, делая ее более плотной и сильной. В такие моменты я особенно остро ощущал связь со своим мечом-лунарисом, который отзывался на зов своей небесной тески. «Нужно вернуться к изучению техники лунного света». Упершись в стену непонимания из-за того, что Том был неполным, я все никак не мог пробиться дальше и понять, куда мне двигаться дальше. Но времени на раздумья и созерцание Луны у меня не было. Слова Сарендара все еще звучали в моей голове, его угрозы и обещания мести. Я знал, что не смогу спокойно продолжать турнир, пока эта угроза висит надо мной. Кроме того, задание, полученное в храме утраченных сфер, не давало мне покоя. «Победить владельца Салариса!» Эти слова будь то выжжены в моем сознании. И теперь, когда я был так близок к его выполнению, я не мог упустить этот шанс. Я начал двигаться по крышам города, стараясь держаться в тени. Мои движения были плавными и бесшумными, словно я сам был частью ночи, одной из ее безмолвных теней. Я направлялся к южным воротам столицы, зная, что именно через них вывели сорендара. По пути я размышлял о предстоящей встрече, пытаясь предугадать, как она может пройти. Когда я приблизился к южным воротам, то увидел, что они довольно серьезно охраняются. Стражники в начищенных до блеска доспехах внимательно осматривали каждого, кто пытался покинуть город. Пройти через ворота незамеченным будет невозможно, а лишние соглядота этой встречи явно не нужны. Сконцентрировавшись, я активировал поступь водного дракона и в один миг оказался на городской стене. Стражники даже не успели заметить мелькнувшую тень. Их куда больше заинтересовал лавочник, который что-то настойчиво пытался перевести на своей тележке. Спрыгнув на другой стороне стены, я мягко приземлился на траву. Передо мной расстилался густой лес, темный и таинственный в свете полной луны. Я углубился в лес, двигаясь бесшумно, словно призрак. Мои чувства были обострены до предела. Я улавливал малейшие звуки и движения вокруг. Вряд ли такой, как наследник огненных фениксов, будет атаковать тихо в спину. Скорее, он с фанфарами и фейерверками бросит мне вызов. И, разумеется, он будет меня ждать. Но все же лишняя осторожность не помешает. Вскоре я почувствовал присутствие чужой ци, Мощной, яростной, пылающей подобно костру ночи. Это мог быть только Сорендар. Я вышел на небольшую поляну, залитую лунным светом. Там, у противоположного края, стоял он, Сарендар Грис, наследник западной ветви фениксов огненной зари. Его фигура казалась темным силуэтом на фоне серебристого сияния луны, но я чувствовал жар его ци даже на расстоянии. — Думал, ты струсишь! — произнес Сарендар. Его голос был полон презрения и едва сдерживаемой ярости. Я сделал глубокий вдох, стараясь сохранять спокойствие. Да, об этой встрече он заявил сам во всеуслышание, но я не чувствовал никого рядом. Видимо, всем было плевать на дела практиков нашей ступени развития. Либо мало кто поверил, что я сунусь в подготовленный капкан. «Сколько людей погибло ради твоей мести, Сариндар?» – спросил я, глядя ему прямо в глаза. «К чему ты прицепился?» «Я лишь защищался тогда. Я не пытался тебя изувечить». Твое уродливое лицо — это отражение твоей натуры, что вылезло наружу. Ты как был высокомерным и заносчивым, так и остался. Жизнь ничему тебя не научила. Мои слова, казалось, задели его за живое. Сарендар сжал кулаки и я увидел, как вокруг него начала формироваться едва заметное огненное марево. Ты не понимаешь, прорычал он. Ты отнял у меня все. Мою гордость, мое лицо, мое будущее. Я был наследником своей школы, лицом семьи Гриз, А теперь, теперь я не могу даже лица своего показать. И все из-за тебя. Ты сам виноват в своих бедах, Сарендар. Я покачал головой, чувствуя смесь жалости и раздражения. Твоя жажда мести ослепила тебя, заставила забыть о чести и долге перед своей школой. «Ты готов был убить собственного брата?» «Не смей говорить о чести!» Закричал он, и воздух вокруг него вспыхнул, наполняясь огненными искрами. «Ты ничего не знаешь от долгей чести!» «Ты вольный практик! Что тебе может быть вообще известно?» Я понял, что разговор бесполезен. Сорендар был слишком одержим своей местью, чтобы прислушаться голосу разума. Я медленно потянулся к рукояти Лунариса, готовясь к неизбежному бою. Сарендар заметил мое движение и усмехнулся. «Наконец-то ты заговорил на моем языке!» – прошепел он, вытаскивая Саларис из ножен. Клинок вспыхнул ярким пламенем, озаряя поляну оранжевым светом. «Давай покончим с этим раз и навсегда!» В следующее мгновение он бросился на меня с невероятной скоростью. Я едва успел выхватить Лунарис и отразить его удар. Наши клинки столкнулись, и воздух вокруг нас наполнился искрами, огненными от Салариса и серебристыми от Лунариса. Начался танец смерти. Мы кружили по поляне, обмениваясь молниеносными ударами. Лунарис в моих руках был продолжением моего тела. Он двигался с невероятной точностью и скоростью, отражая яростные атаки Салариса». Каждый удар сопровождался вспышкой света и громким лязгом металла. Я использовал поступь водного дракона, чтобы уклоняться от особенно опасных атак Сарендара. Мое тело двигалось плавно, огибая огненные вспышки его техник. В ответ я атаковал, используя касание монарха, чтобы усилить свои удары. Сарендар не отставал. Его огненные шаги позволяли ему двигаться с невероятной скоростью, оставляя за собой следы пламени. Он атаковал неистово. Каждый его удар был наполнен яростью и желанием убить. «Пламенный журавль!» – закричал он, и из его тела вырвалась огромная огненная птица. Я ответил, создав двух массивных водяных змей. Они устремились навстречу журавлю, обвивая его своими телами и пытаясь потушить пламя. Воздух наполнился шипением и клубами пара. Бой продолжался, становясь все более ожесточенным. Мы оба использовали все свои техники, пытаясь найти слабое место в защите противника. Лунарис и Саларис сталкивались снова и снова, создавая вспышки света, которые на мгновение озаряли весь лес. Вскоре вокруг Сариндара начали появляться тонкие серебристые нити, едва заметные в лунном свете. Они указывали на уязвимые места в его защите. Не задумываясь, я начал атаковать вдоль этих линий, чувствуя, как мои удары становятся более точными и эффективными. Лунное фехтование. Навык, приобретенный мной незадолго до того, как я получил лунарис. Вот только я до сих пор так и не понимал, как он работает. Словно он активировался лишь по своей прихоти и был столь же своенравным, сколь нравен был легендарный клинок. Но, к моему удивлению, Сорендар точно отбивал эти атаки, словно знал, куда я буду бить. «Более того, он начал атаковать меня, используя те же самые линии. Наши клинки снова столкнулись, и нас отбросило в разные стороны силой удара». «Ты ведь тоже видишь их, да? Линии атаки!» — рявкнул Сарендар, его глаза горели безумным огнем. Я не ответил, но внутренний был поражен. «Неужели Саларис давал Сариндару те же способности, что и Лунарис мне?» Это объясняло, почему наш бой был таким равным, несмотря на разницу наших сил. Наш обмен ударами стал еще более интенсивным. Мы оба использовали способности наших легендарных клинков, атакуя и защищаясь вдоль линий. Каждый удар был рассчитан с невероятной точностью. Каждое движение было смертельно опасным. Я чувствовал, как Сорендар все больше выходит из себя. Его атаки становились менее контролируемыми. «Я ждал этого момента!» – кричал он между ударами. «Я просто обязан убить тебя! Только так я смогу вернуть свою честь!» Вот же одержимый болван! Но так продолжаться не может. Этот бой нужно заканчивать. Мы оба несли ранения, но я видел, что Сариндар устает быстрее меня. Его движения становились более медленными, менее точными. Внезапно пламенный практик отпрыгнул назад и сложил руки в сложную печать. «Огненная огма!» – прокричал он, и из его рук вырвалась длинная струя пламени, сформировавшаяся в огромное копье. Я не стал уклоняться. Вместо этого активировал технику ладонь обратного течения, который научил меня отшельник Вэй. Мои ладони окутались тонкой пленкой водной ци, и я поймал огненное копье прямо в воздухе, провернувшись вокруг себя. На мгновение время словно остановилось. Я чувствовал невероятный жар копья, но моя техника удержала его, не позволяя пламени причинить мне вред. Затем я развернул копье и метнул его обратно в Сариндара с удвоенной силой, а сам ринулся следом. Сариндар был явно шокирован таким поворотом событий. Он едва успел отбить свое собственное копье, но это стоило ему драгоценных секунд. Я воспользовался этим моментом. Лунарис в моих руках сиял подобно лунному лучу. Я вложил в этот удар всю свою силу, всю свою решимость. Клинок прорезал воздух и встретился с телом Сариндара. Раздался звук разрубаемой плоти и крик боли. Тяжелая рана через всю грудь моего противника взорвалась кровью спустя миг. Он пошатнулся и упал на колени, но Саларис из рук так и не выпустил. Хотя легендарный клинок потускнел, а его пламя почти погасло. Я стоял над поверженным противником, тяжело дыша. «Этот бой окончен. Я победил!» Посмотрел я на него с вызовом, крепко сжав рукоять Лунариса. Но глаза пламенного практика твердо смотрели на меня. Внезапно тишину ночного леса нарушил новый голос. «Брат, остановись! Хватит! Ты сам виноват в том, что происходит! Прекрати эту глупую месть!» Я резко обернулся и увидел Сиэра, младшего брата Сарендара, которого до этого даже не чувствовал слишком поглощенный боем. Он стоял на краю поляны, его лицо было искажено болью и отчаянием. Видимо, парень тоже решил прийти сюда, когда услышал слова Сарендара на турнире. А дальше все произошло настолько быстро, что сложно даже вообразить, что кто-то успел бы среагировать. Воздух вокруг нас наполнился невыносимым жаром. Сариндар, которого я считал поверженным, вдруг издал такой оглушительный рев полной ярости и боли, что, казалось, даже вековые деревья вокруг нас пошатнулись. Ночь внезапно превратилась в день. Свет, исходящий от его тела, был настолько ярким, что на мгновение я ослеп, инстинктивно прикрыв глаза рукой. Когда я попытался развернуться, чтобы увидеть, что происходит, время словно замедлилось. Краем глаза я заметил, как Сиер до этого момента стоявший в стороне, вдруг сорвался с места и бросился ко мне. Его лицо было искажено страхом и решимостью. «Джин, берегись!» — крикнул он. И в следующее мгновение я почувствовал, как его руки с неожиданной силой толкают меня в сторону. Я отлетел на несколько шагов, теряя равновесие, и упал на землю. Когда я, наконец, смог сфокусировать взгляд то увидел то, что на мгновение лишило меня дара речи. Сариндар стоял, выпрямившись во весь рост, но его тело, оно горело. Пламя Салариса, казалось, перекинулось на него, охватив половину фигуры. Он был похож на живой факел, воплощение яростного гнева и неконтролируемой мощи. Он стоял напротив сера в груди которого зияла огромная дыра с тлеющими краями. Младший брат Сариндара упал на колени. Его рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы. Кровь хлынула из раны парня, окрашивая траву в темно-красный цвет. Я ожидал увидеть на лице Сарендара хоть какое-то подобие раскаяния или шока от того, что он только что сделал со своим братом. Но его лицо осталось бесстрастным, словно вырезанным из камня. Он лишь произнес холодным, лишенным всяких эмоций, голосом. «Слабые должны умереть!» эти слова эхом отозвались в моей голове, заставляя кровь кипеть от гнева как он мог как он мог так хладнокровно убить собственного брата, но у меня не было времени на размышления Сарендар уже разворачивался, готовясь нанести новый удар на этот раз целясь прямо в меня его глаза горели безумным огнем, а на губах играла жестокая усмешка однако огненный практик недооценил меня за те доли секунды что он тратил на разворот Я уже успел подняться на ноги и активировать поступ водного дракона. Мир вокруг меня словно замедлился. Настолько стремительный рыбок вперед я сделал. В один миг я оказался прямо перед Сариндаром, глядя ему прямо в глаза. Он не успел даже моргнуть, как Лунарис в моих руках устремился вперед. Клинок, сияющий холодным лунным светом, вошел точно в грудь Сариндара, пронзая его сердце. Я чувствовал, как лезвие проходит сквозь плоть и кости, как оно разрывает жизненно важные органы. «Тогда ты первый, кто должен умереть», — выплюнул я сквозь стиснутые зубы, глядя прямо в глаза своему врагу. «Ты идиот! Ты убил собственного брата! Того, кто даже после твоего желания его убить, шел за тобой и беспокоился! Ты недостоин жить!» С этими словами я резко провернул Лунарис в ране. Сариндар дернулся, из его рта хлынул сгусток крови. Я видел, как его глаза расширились от шока и боли. Он попытался что-то сказать, его губы шевелились, но ни звука не вырвалось. Через мгновение свет его в глазах погас, и тело обмякло. Не теряя ни секунды, я вытащил Лунарис из тела Сариндара и бросился к Сиеру. К моему изумлению, он все еще был в сознании, несмотря на ужасную рану в груди. Его глаза были широко раскрыты, в них читалась боль и страх. Я опустился на колени рядом с ним, чувствуя, как горло подкатывает комок. «Дурак!» – прошептал я, глядя на Сиера. «Ты не должен был спасать меня. Небо поступает слишком жестоко, забирая жизнь таких, как ты». Сиер попытался что-то сказать, но из его рта вырвался лишь хрип. Я видел, как жизнь медленно покидает его тело и чувствовал себя совершенно беспомощным. После всего, что я пережил, после всех битв и испытаний, я не мог спасти человека, который пожертвовал собой ради меня. Внезапно мое внимание привлекло яркое свечение. Я обернулся и увидел, как тело Сариндара вспыхнуло ослепительным пламенем. Это был Саларис, все еще зажатый в его мертвой руке. Легендарный меч, казалось, решил уничтожить своего недостойного владельца. За считанные секунды пламя поглотило тело Сариндара, превратив его в горстку пепла, однако энергия, которая была в его теле, была жадно впитана мечом. Саларис упал на землю у моих ног, его пламя теперь было спокойным, но очень густым. Я помнил, как не мог взять его в храме утраченных сфер, и был уверен, что и сейчас не смогу к нему прикоснуться. Но тут перед моими глазами вспыхнул текст техники безоблачного неба. «Задание выполнено! Вы можете отказаться от награды, чтобы выполнить задание позднее!» Сначала я не понял, что это значит. Но затем, словно вспышка молнии, в моей голове возникла идея. «Что если...» «Техника дает мне таким странным образом подсказку и шанс!» Не раздумывая ни секунды, я схватил руку Сиэра и положил ее на рукоять Салариса. В тот же миг тело юноши засияло ярким светом. Его рот открылся в беззвучном крике. Голоса у него уже не было, как и дыхание, чтобы закричать. Я с изумлением наблюдал, как энергия Салариса, подобно жидкому огню, начала подниматься по руке Сеера. Вся ци, которую впитал Саларис из тела своего прошлого хозяина, текла по венам нового владельца, словно расплавленное золото, постепенно заполняя страшную рану в его груди. Я видел, как в центре выжженной дыры начало формироваться новое сердце, не из плоти и крови, а из чистой концентрированной ци. Это было невероятное зрелище. Энергия Салариса, казалось, обладала собственным разумом. Она восстанавливала поврежденные ткани, создавала новые кровеносные сосуды, заполняла пустоты, оставленные разрушительным ударом. Постепенно рана затягивалась, покрываясь новой здоровой плотью. В тот момент, когда процесс восстановления завершился, Сер вдруг обрел голос. Из его горла вырвался пронзительный крик. Этот звук эхом разнесся по ночному лесу, заставив птиц проснуться и вспорхнуть с ближайших деревьев. А затем Сиер потерял сознание. Его тело обмякло в моих руках. Саларис в его руке потух, словно исчерпав всю свою энергию на это чудесное исцеление но я заметил, как маленькая искра, похожая на крошечного светлячка, вырвалась из клинка и устремилась к моей сумке. Она проникла внутрь, и я почувствовал легкое тепло, исходящее оттуда. Я сидел на земле рядом с Сиером и пытаясь осмыслить все, что только что произошло. Это было за гранью моего понимания, за пределами всего, что я знал о мире практиков и пути возвышения. Но одно я знал точно – жизнь Сиера была спасена – и теперь его судьба изменилась навсегда. Техника безоблачного неба будто бы услышала меня и дала шанс спасти его. Если бы не эта подсказка, я бы вряд ли сделал что-то подобное. Но теперь задание все еще было активным, а значит, однажды нам придется сразиться с серым. Вот только кто сказал, что это должен быть смертельный и полный ненависти бой, а не дружеское соперничество? «Правда, захочет ли он подобного после того, как я убил его брата?» Ночь вокруг нас постепенно возвращалась к своему обычному состоянию. Лунный свет снова стал единственным источником освещения на поляне. Легкий ветерок шелестел листвой, словно пытаясь успокоить взбудораженный лес после всего произошедшего.